Глава семнадцатая «Так он просто твой друг?» — интересуется брат, прищурив глаза, буквально через секунду после того, как Гай исчезает в толпе. Его намеки ясны мне, но я умудряюсь не закатить глаза, как поступило бы в подобной ситуации в обычное время. Вместо этого поворачиваюсь к нему с непринужденной улыбкой и коротко отвечаю. «Да? А что?» Когда он отряхивал ту фигню с твоей головы, Ты стояла так, будто вот-вот упадешь в обморок. Тон Дилана как раз такой, какой бывает у старших братьев, только узнавших об ухажёре своей младшенькой сестрички. Немного строгий, но слегка насмешливый. «Ты ничего не хочешь мне сказать, Лина?» — спрашивает он. «У вас что?» «Ты сказал, что искал меня. Зачем? К счастью, мой план свернуть разговор в иное русло сходит мне с рук. Брат, наконец, принимает свое обычное состояние и почти забывает о Гае и моем предобморочном состоянии. Я хотел познакомить тебя с Франческой. Я ожидала услышать все, что угодно, но только не то, что так легко сорвалось с губ моего брата. Имя его невесты одним лишь своим существованием способны испортить мне настроение, так что и сейчас я паникаю, услышав его. Прекрасно помню о своем обманчивом обещании. Дать шанс этой девчонке. Но что я могу поделать с ненавистью, затаившейся глубоко у меня в сердце? Не скрывая ни поддельного удивления и даже смешивая в своем взгляде мысли, вроде ты с ума сошел, когда смотрю на Дилана». Дилан, не хочу тебя как-то разочаровывать, но я уже знакома с ней. Саркастически произношу я. Ты знакома с Франческой из универа? А я хочу познакомить тебя с Франческой, моей невестой. Предложение брата могло бы показаться заманчивым и приятным, но только не в моем случае. Мне уж точно не хочется разговаривать с ней, да еще и в присутствии Дилана. Я могу сорваться, ведь Франческа легко способна выдать какое-нибудь оскорбление, замаскированное под непринужденную беседу. Я ее хорошо знаю, даже лучше, чем ее жених. Я уверена в этом. Не думаю, что это хорошая идея. Пытаясь выдать свой отказ не слишком резко, а очень осторожно. Не могу напрямую сказать нет, не желая ссоры. А я считаю, что ты должна это сделать. Дилан стоит на своем. Так или иначе, вы станете одной семьей совсем скоро. Вам придется подружиться. Если ты не хочешь встречать каждое Рождество со злобными и сверлящими взглядами, или сидеть за семейными ужинами с угрюмым выражением лица. Он прав, и я это прекрасно понимаю. Просто молчу, стоя на месте и опустив взгляд. Это поведение говорит само за себя и буквально кричит. «Ты полностью прав, Дилан. Я слишком глупа, чтобы признать это вслух». «Я так и знал», — словно прочитав мысли, произносит с довольной улыбкой брат. "Идем, обещаю, она тебе понравится». Мы входим обратно в дом, и мышцы в моем теле вмиг напрягаются. Гостей словно стало больше, чем раньше. Некоторые из них пьют, другие закидывают в рот закуски, третьи увлеченно обсуждают свадьбу. Я вполне могла бы присоединиться к вон тем девушкам, что стоят у стены и хохочут над шуткой их друга в черном смокинге, или сидеть в комнате невесты с мамой и делать вид, что меня действительно волнует, какое же у Франчески красивое платье. Да даже идея найти папу и поболтать с ним, ловко маскируя свою неприязнь к произошедшему, вполне могла бы показаться мне заманчивой. Но ничего из этого у меня не получается. Возможно, мне не хватает радости за Дилана. Стало больше печали из-за будущего начала его семейной жизни, где мне практически не останется места. Да, он обещал быть рядом и почаще меня навещать, но кого он пытается обмануть? «Скорее всего, себя, потому что я совсем не верю его обещаниям». Комната невесты, в которую брат стучится, освободилась от девушек и мамы, и нарядная Франческа вновь ослепительно улыбается при виде своего жениха. Она чуть ли не подбегает к нам на огромных каблуках, при этом двигаясь грациозно, и целует Дилана в щеку. «Я уже успела соскучиться по тебе», — с наигранным возмущением тихо говорит она, — приобнимая его за шею. А ты скучал по мне? Еще как скучал, детка. Брат вновь чумокает ее, но на этот раз в губы, притягивая к себе еще ближе, напрочь позабывший о моем присутствии. Кх -кх -кх. Я вообще-то еще тут. Нарочито серьезно произношу я, изобразив кашель, чем привлекая внимание влюбленных. Так. Парень мотает головой, словно встряхнув оттуда лишние мысли. И поворачивается к Франческе. «Детка, хочу познакомить тебя с моей сестрой, Линой». «Лина, это моя будущая жена, Франческа. Мне просто показалось, вам стоило познакомиться в более дружеской обстановке». Она сразу понимает намерение своего парня, который вот-вот станет ее мужем, и кидает многозначительный взгляд в мою сторону. А в голубизне ее глаз смешивается куча разных эмоций, Я решаю просто проигнорировать этот факт и не тратить времени на отгадывание того, что она хочет этим сказать. «Привет!» Франческа улыбается и протягивает мне руку для пожатия. Однако улыбка получилась не совсем искренней. «Здравствуй!» Я же не улыбаюсь, а лишь еле-еле приподнимаю уголки губ, чтобы выдать хоть что-то в ответ. «А разве жениху можно видеть невесту в свадебном платье заранее?» Чтобы хоть как-то прекратить длинную паузу и развеять неловкость, повисшую в воздухе, добавляю я. «Это первое платье», — отвечает Франческо. «Во втором я буду в ресторане». А его Дилан еще не видел. И «Я уверен, что скончаюсь от увиденного», — улыбаясь и смотря своей невесте в глаза, произносит Дилан. Франческа полюбилась бы мне на все сто процентов, если бы не ее отношение ко мне в универе если бы она была такой же, какая она сейчас стоит передо мной. Ослепительно улыбается, смотрит в глаза своему будущему мужу с такой искренностью и любовью, что у меня немного щемит сердце. Я вполне могла бы считать ее членом нашей семьи. Я думаю... Начинаю я осторожно, чтобы не испортить их момент. Лучше мне уйти и дать вам двоим понаслаждаться обществом друг друга, включая свой самый добрый режим И покидаю влюбленных, не дав им и секунды на то, чтобы попытаться меня остановить. По-прежнему чувствую себя здесь лишней, и не хочу попадаться на глаза еще каким-нибудь знакомым или друзьям семьи. Но зато ищу глаза мигая. Ищу его черную рубашку, его слегка волнистые каштановые волосы, его зеленые глаза. Ищу даже сверкающие кольца на его пальцах. Но так и не нахожу ничего из этого. А потом расстраиваюсь когда начинаю думать, что он мог уже уехать. Мне срочно нужно общество человека, с которым мне комфортно. А Гай как раз один из таких людей. И это не перестает меня удивлять. Среди толпы роскошных и элегантных мужчин и женщин я вижу свою маму, которая, стоя поодаль, любезничает с родителями Франчески. Отец вроде Льюис Лиц, а мать, кажется, зовут Ванесса. Пользуясь моментом, чтобы повнимательнее их разглядеть, будто хочу найти в них ответ на вопрос, почему их дочь выросла такой, какой она является сейчас. Ванесса — высокая, такая же длинноногая, как и дочь, женщина с волнистыми светлыми волосами золотистого оттенка. Глаза голубые и пронзительные, обрамлены длинными ресницами. Она очень красивая, выглядит слишком молодо для своих лет. Отец же — абсолютная противоположность, Он темноволосый, кореглазый, чуть смуглый. Франческа явно пошла в мать, а от отца у нее, возможно, что-то из характера или поведения. Не знаю, не знакома с ним. Чего эта моя драгоценная дочь грустит и стоит тут совсем одна? Голос, раздавшийся у меня за спиной, заставляет меня молниеносно обернуться. Я даже подозреваю, что такая реакция у меня выработалась благодаря тренировкам с Тревисом. Итак, я вижу перед собой нарядного папу. На нем черный идеально выглаженный смокинг с серым галстуком. Прическа уложена волосок к волоску, а серые глаза ожидают ответа на поставленный вопрос. «Я думал, ты с Диланом», продолжает он. «Я оставила их с Франческой. Пусть побудут вместе. Это ведь их день». «Что-то я не вижу радости на твоём лице, дочка. Что случилось?» Об отношениях с будущей невесткой не хочется говорить ничего, поэтому я избавляю его от подробностей и решаю выдать что-то в своем стиле. Ничего. Я качаю головой. «Забудь, пап. Просто мне скучно, возможно». «Так пригласи Гая. Он ведь может составить тебе компанию». При упоминании имени парня, неожиданно ставшего частью моей жизни, я чувствую, как все тело ужасно напрягается. Является ли это таким трюком, чтобы, наконец, словить его и получить возможность допросить вместе с Харди? Не знаю. Не могу утверждать точно, ведь глаза папы никаких эмоций мне не выдают. Я не знаю, где он. Отвечаю я спешно. Правда? Голос папы звучит так, словно он совершенно не поверил услышанному. А разве не с ним ты была сегодня? Вот совсем недавно. Меня бросает в холодный пот, а сердце начинает колотиться гораздо-гораздо быстрее. Тому есть сразу две причины. Папа поймал меня на лжи, и он видел Гая вместе со мной. Ужасное ощущение липкого стыда почти скользит у меня по спине. Хочется провалиться сквозь землю, лишь бы не стоять вот так, под пристальным взглядом этих родных серых глаз, которым я нагло соврала. Потому что прежде я никогда подобного не совершала. «Так ты видел нас?» Я, опускаю голову, гляжу в пол. «Прости, что я...» «Я не буду осуждать тебя, дочка». Папа спокоен, рационален и совсем не собирается повышать голоса. «Но помни, что мы с мамой учили тебя всегда быть честной, особенно когда дело касается семьи. Семья — самое важное, что есть в нашей жизни, дочь моя. И ты должна помнить это. Ложь может легко разрушить ее. Из моего горла... Вырывается глубокий вздох, прежде чем я говорю: "Извини меня, я просто так боюсь за него. Я ведь хорошо знаю Харди, и ты его знаешь. У меня такое ощущение, что он ждет не дождется момента, когда можно будет повесить Нагая. Это дурацкое убийство, а я этого не хочу, понимаешь? Потому что, потому что ты любишь его. От неожиданных слов из уст папы я в мгновение замолкаю. Я покрываюсь таким неистовым жаром, что хочется окунуться в ледяную воду с головой. Я не могу выдать стоящий ответ и, как дура, заикаюсь. «Ну да, он же все таки мой друг, и я... Люблю его, да?» «Но ты любишь его не как друга, милая», — со смешком говорю. «С чего ты это взял?» Папа вдруг начинает улыбаться, Словно ему в голову пришло какое-то теплое воспоминание. «Знаешь», — говорит он, продолжая улыбаться, — «ты очень похожа на свою маму». Она также смущалась, когда я впервые предложил ей встречаться. «Столько лет прошло, а у меня такое ощущение, что это произошло вчера». Папа смотрит точно в мои глаза и продолжает. Каталина, нет ничего плохого в том, чтобы любить кого-то, влюбляться». Это естественно. Главное, чтобы ты не дала влюбленности ослепить тебя, ведь часто из-за любви мы совершаем глупые и безрассудные поступки. Мне хочется громко засмеяться, очень громко засмеяться, настолько, что стены затряслись бы под силой моего хохота. И этот смех был бы самым, что ни наесть, настоящим способом защититься потому что я абсолютно не хочу верить ни в одно слово, которое только что услышала. Мне даже не хочется давать себе шанса на то, чтобы снова повторить эти фразы у себя в голове и поразмышлять. «Что за глупости?» Я говорю это несерьезно, но с лица серьезность никак не сходит. «Ты же...» «Да нет, вы все просто сговорились». Вспоминаю Дилана, как он описал мое выражение лица в тот момент, когда Гай стряхивал листья с моих волос а потом неожиданно вспоминаю то, что происходило вдали от посторонних глаз, прямо у меня в груди, в сердце, и снова понимаю, что хочу громко рассмеяться. Ладно. Папа вдруг меняет взгляд, будто до этого себе беседа не имела никакого смысла, а потом смотрит куда-то в сторону. Мы уже должны выезжать. Готово? Я уже почти не слышу его, потому что в голове по-прежнему такая каша из мыслей, и невысказанных слов, что я, скорее всего, выгляжу как полная идиотка. Но ответить приходится, потому что он молчит и смотрит на меня. Да, я, наверное, готова. Хорошо, тогда выдвигаемся сейчас к выходу. И со смешком. Пока нас не раздавили. Когда мы приезжаем в ресторан «Аква Бай Эль Гаучо», плохое настроение неустанно тянется за мной, как шлейф, сильных духов, которыми обильно побрызгалась немолодая дама. Я так и не встретила Гая, и в какой-то степени даже этому рада. «Аквабай Эль Гауча» — ресторан на набережной Сиэтла. Слова отца все крутится и крутится в моей голове, притягивая к себе кучу мыслительного хлама, которым забивается каждая клетка мозга. Такое возможно? Возможно такое, что ты впервые встречаешь парня, который хорош собой. И он вроде как даже характером очень даже ничего. А потом делает тебе предложение сходить с ним на свидание. Ты отказываешься, потому что у вас в семье так не принято, и тебе не хочется лишней мороки с парнями и всем таким прочим. Вы общаетесь, можно сказать, нейтрально. А потом вдруг наступает день, когда твой отец говорит тебе, что ты выглядишь как влюбленная дура. Конечно, другими словами, но сути это не меняет. Влюбиться за такой короткий срок возможно? Или я просто чокнулась? Я сижу за накрытым столом и скучающе наблюдая за гостями, при этом всеми силами скрывая за маской лицо, которое легко выдало бы то, как сильно я хочу домой, в свою кровать, где меня никто никогда не потревожит. Рядом со мной сидит папа, неотрывно следя за происходящим. После того разговора мы больше почти ни словом не перекинулись. Свадьба уже дошла до того этапа, Свадьба уже дошла до того этапа, когда подвыпившие на радостях гости начинают произносить праздничные тосты. Каждый желающий выходит на сцену и, взяв в руку микрофон, чуть ли не выкрикивает свои поздравления молодой парочке. Большинство здесь присутствующих лиц кажутся мне незнакомыми, и я лишь изредка слушаю то, что говорят за маленькой трибуной. Моё внимание переключено на молодоженов. Я смотрю на сидящих вместе Дилана и Франческо, не перестающих ослепительно улыбаться. И не могу поверить, что теперь они — супружеская пара. Самые настоящие муж и жена. Боже! Словно только вчера мы с Диланом играли в прятки в нашем домике за городом. Должна бы я радоваться, но вот не выходит как-то. «А сейчас выступит миссис Мэри Норвуд, обворожительная мать нашего жениха», — произносит ведущий, который уже конкретно потрепал мне нервы своим слишком уж высоким голосом. Мама встает со своего места под аплодисменты. Я вновь восхищаюсь ею так, словно вижу впервые. Она действительно обворожительна. Ее длинное платье, такое элегантное и строгое, сверкает и кричит о том, что его обладательница — дама из высшего света. Походка грациозна, словно она сама королева, собирающаяся выступать перед своим народом. Моя мама безумно красивая женщина, и я никогда не перестану восхищаться ею. Когда она наконец встает перед трибуной, ее рука аккуратно берет микрофон. Мама начинает свою речь нежным, но отчетливо слышным голосом. Я... Я не уверена, что смогу выступить перед вами без малейшей слезинки, но я попытаюсь. Сегодняшний день стал поводом моей безграничной радости, моего счастья. Я не могу описать, насколько сильно я счастлива сегодня. Мой единственный сын, что всегда был моим защитником и заступником, женится сегодня. И как я могу не плакать? Глаза мамы начинают слезиться, а улыбка становится еще шире. Она поворачивается к молодоженам и продолжает уже более сдержанно. Дилан, Франческа, вы самая красивая пара, которую я когда-либо видела. Я люблю вас до глубины души. «Франческа, милая моя девочка, я с распахнутыми объятиями принимаю тебя в свою семью. Я искренне верю, что мы станем самыми настоящими подругами. Ты всегда можешь рассчитывать на нас с Джереми. Всегда помни это. За вас, мои дорогие». Воздух почти синхронно поднимаются руки с бокалами, а потом раздается чоканье, и бокалы с шампанским приближаются ко множеству ртов. Я стараюсь не отличаться и допиваю свой апельсиновый сок почти залпом. Благо, мама меня не видит, иначе нудной и долгой речи о том, как девушки следует пить, было бы не избежать. Неожиданно среди гостей я замечаю Джозефа, стоящего в белом смокинге среди толпы из черных костюмов. Он совсем не пьет, потому что, наверное, работа в полиции отбила желание притрагиваться к алкоголю. Никогда не знаешь, в какой момент придется достать пистолет или свой значок. А для таких ситуаций нужно оставаться в трезвом уме. «Я пойду подышу свежим воздухом, пап!» — говорю я, и в ответ получаю лишь легкую улыбку и кивок. Когда ведущий объявляет время танцев, и все бегут на танцпол, я тем временем направляюсь к выходу. За пару лет я еще не слишком хорошо научилась владеть каблуками, и поэтому даже простые шаги даются мне тяжело. Проводить долгие часы в тесных, но зато таких красивых и дорогих туфлях не самое удобное дело. Поворачиваюсь к свадебной парочке. Нахожу лишь Дилана, сидящего за столиком и общающегося с друзьями. Франчески рядом не видно, и я решаю, что, возможно, она отошла в туалет или еще что-нибудь. Иду к двери, которую нахожу с трудом. Не помешало бы освежить голову и взглянуть на сегодняшний праздник обновленными глазами. Выхожу из шикарного зала я очень быстро и оказываюсь на набережной со стеклянными перилами, откуда открывается красивый вид на бухту. Погода на улице такая, как я люблю. Не слишком холодно и не жарко. У выхода стоят двое здоровенных охранников, которых папа притащил сюда с собой. Они будто скалы, твердо возвышаются над нашим мирком и не сводят глаз сразу со всего вокруг. Приобнимаю себе за голые плечи, и прохожу дальше к перилам. Ищу глазами какую-нибудь скамейку, куда можно присесть, но не нахожу ничего поблизости. Внизу на набережной, являющейся частью ресторана, стоят столики, за которыми устроилась остальная часть гостей. Мимо меня проходят официантки с подносами в руках и даже предлагают мне напитки и закуски. В мозг, наконец, поступает кислород, которого так не хватало внутри ресторана. Я иду к самому краю набережной и полностью погружаюсь в собственные мысли, наблюдая за парочкой звезд еле виднеющихся на небе. Надеясь избавиться от толпы болтающих и наслаждающихся едой людей, я иду к той части набережной, где расположены ступеньки, ведущие вниз. Но неожиданно я вижу белое платье невесты и, узнав девушку, сидящую на ступеньках, удивляюсь. Франческа сидит и плачет, Она пока что не видит меня, и мне предоставляется возможность придумать, что делать дальше. Уйти или подойти к ней и узнать, что случилось. Где-то глубоко внутри хочется помочь ей чем-то, утешить. А с другой стороны, не хочу знать ничего и даже злорадствую ее дерьмовому настроению. Однако светлая сторона Каталины выигрывает, и я осторожно, тихо и без резких движений направляюсь к плачущей Франческе. Глаза у нее такие красные, что несложно догадаться, что плачет она уже довольно долго. Она поднимает взгляд на меня, увидев приближающуюся тень, и сразу отворачивается. Зачем ты пришла? Грубо кидает она. Я просто вышла подышать воздухом, пока я пытаюсь говорить спокойно, наверное, в какой-то степени немного растеряны. Что случилось? Ничего. Тон голоса Франчески не меняется. Он такой же резкий. «У меня все прекрасно». Не думаю, что у плачущей невесты, сидящей на ступеньках на набережной ресторана, где вовсю празднуется ее свадьба, может быть все прекрасно. Франческа молчит, пытается тыльной стороной ладони вытереть слезы и придать своему лицу более-менее нормальный вид. Однако покраснение еще не сходит. Она лишь размазывает тушь по щекам. «Я все равно тебе не скажу. Уходи!» говорит невеста, но на этот раз спокойнее. «И вообще, какое тебе дело, что со мной?» И правда, я ее терпеть не могу, так что вопрос вполне логичен. Но я молчу. Не могу врать и отрицать ее вероятные предположения, но и утверждать, сказанное ею, почему-то тоже не могу. Сплошной тупик. «Наверное, мне есть дело до этого, потому что ты новоиспеченная жена моего брата. Наконец, нахожусь я с ответом. И от чего-то, от моих слов, ее губы начинают дрожать сильнее, но руки спешат скрыть глаза, из которых льются слезы. Меня происходящее смущает до такой степени, что я растерянно оглядываюсь по сторонам, как будто ищу чьей-то помощи. Лина! Впервые произносит она мое имя, да еще и без лютой ненависти. Помоги мне! У меня вот-вот мозг взорвется от неожиданности. Я отступаю на шаг, изо рта вырывается глухое Эм. Но Франческа, перестав прикрывать глаза, резко хватает меня за запястье. «Я не знаю, что мне делать», — продолжает она. «Мне кажется, они навредят мне, если я что-то сделаю не так». «Что?» — на сей раз голос дрожит уже у меня. «О ком ты?» «Я знаю, ты меня ненавидишь, потому что у тебя есть на то причины». Я ведь всегда плохо относилась к тебе, возвышалась за счет оскорблений, унижала на глазах у твоих подруг, и у тебя есть причины меня ненавидеть. Наверное, это все карма. Никогда в нее не верила, но теперь, кажется, начинаю верить. Ее слова льются сбивчиво и торопливо, и я еле-еле поспеваю за ее мыслями. Никогда прежде я не видела, чтобы дерзкая и уверенная в себе Франческа Лиц так вела себя будто сумасшедшая. Она словно спятила. «Я не понимаю». Бубню я неразборчиво. «Я всегда тебе завидовала, Лина!» неожиданно выкрикивает она. «Твоей самооценки, тому, как тебе относятся родители, всему, ты никогда не должна была доказывать свое превосходство, а я всю жизнь только этим и должна была заниматься». «Мое превосходство?» Я, открываю рот для ответа, Но самого ответа у меня нет. Франческа выпускает мою руку, хлюпает носом, сильнее размазывая пальцами тош по щекам. Даже не представляю, как она вернется обратно в ресторан в таком виде. «Я боюсь, что не заслуживаю Дилана», — произносит она. «От такого заявления я даже немного расслабляюсь, потому что ожидала услышать нечто во много раз хуже. А так все теперь выглядит». Как обычное переутомление невесты. Ясно? Киваю я. Из чего вдруг? С того, что твой брат, вся твоя семья в целом, вы такие счастливые. Мне всегда казалось, будто я не заслуживаю становиться частью вас. Да, я определенно не хотела, чтобы ты стала частью нас. Думаю я, но быстро понимаю, что произносить такое вслух не буду, по крайней мере, не в этой ситуации. Я сомневаюсь, что Дилан меня любит. Мне кажется, он женился на мне только из-за моей внешности. Все только это и говорят. Франческа красотка. Или Франческа как раз в его вкусе. У нее такая фигурка. Я невольно фыркую, ведь отлично помню, как о ней отзывался сам Дилан. Помню то, что он тогда сказал о ней. «Расслабься», — произношу я. Теперь уже в полной мере позволив себе скинуть напряжение с плеч. Он тебя очень любит. Не глупи иди обратно в ресторан. Волноваться скоро начнут. Франческа, однако, не собирается вставать. Она все сидит поникшая, и я впервые ловлю себя на мысли, что мне ее жаль. Не знаю, что сейчас происходит у нее в душе, но снаружи она выглядит очень подавленной, поэтому я сажусь рядом с ней. «Дело не только в том, что ты так считаешь, да?» — спрашиваю я. Она оставляет меня без ответа, но именно этим и отвечает. «И что же еще? спрашиваю я. «Ты сказала, что боишься кого-то, будто тебе навредят. О ком ты говорила?» Франческа роняет голову на свои колени, пачкая тушью белоснежное платье. Спина и плечи у нее трясутся от разразившегося с новой силой плача. Я совершила огромную ошибку. В перерывах между всхлипываниями произносит она. Сама виновата. Я слушаю. Серьезным тоном заявляю я, желая поскорее разобраться в ситуации. Она отворачивается, но тем не менее отвечает. Не хочу говорить тебе. Ты ведь все расскажешь Дилану и... Даю слово, что не расскажу. Поверь, я умею хранить секреты лучше всех. И это правда. Она сама это понимает. Ведь скучная и занудная Каталина Норвуд никогда не участвует в подобном, никогда не пускает слухи, никогда не сплетничает и никому не вредит. Такова моя репутация в университете. Еще одна гордость моих родителей. «Мне угрожают», — наконец, выдает Франческо. «У меня брови ползут вверх». «В каком смысле?» «В прямом. Они какие-то парни видели, как я... О, боже, это ужасно!» Сдержав себя от шумного усталого вздоха, я неуверенно кладу руку ей на плечо, как бы попытавшись утешительно погладить. «Давай», — говорю я, — «я по-прежнему слушаю». Франческа сглатывает, проводит рукой по своим безупречным локонам, а потом с тяжелым нежеланием отвечает. «Я, кажется, изменила Дилану, и несколько человек это видели, и засняли на камеру. Теперь, если я не пойду на их условия...» Они перешлют снятое всем нашим близким родственникам.